Эпилог. Владимир. Мне нравилось дразнить Свету и наблюдать за её неоднозначной реакцией. Конечно, девушка за сегодняшний вечер знатно затаскала меня по экскурсиям, и в отместку ей я подготовил необычайный сюрприз. Нашу свадьбу на рассвете и на берегу моря. Нет, конечно, любая девушка пришла бы в восторг, но моя невеста, будущая жена, всю ночь мучилась, чтобы на утро всё-таки сказать да. перед местным священником. И это был лучший момент в моей жизни. И вот так наш отпуск неожиданно превратился в медовый месяц. И мне, знаете ли, очень понравилось. И, пожалуй, то, что мы творили последние дни отпуска, останется на берегу моря, потому что делиться нашими приключениями мы не собирались ни с кем. Отныне это наш маленький секрет. По возвращению мы коротко сообщили моим родителям о нашей тайной свадьбе, Но от встречи со своей семьёй отказались, потому что я продлил отпуск и сообщил, что мне пора познакомиться с тёщей. Мы вылетели ранним утром в родной город Светы. Прижимал молодую жену к себе, чувствуя, как Света трясётся. Светлана. Всё-таки тайная свадьба стала идеальным решением. Я бы не вытерпела, как Карина находится в центре внимания на протяжении суток, а то и больше. улыбаться на камеру, а затем следить, чтобы никто не подрался из присутствующих. Привыкла к новому статусу, наслаждаясь отпуском, который закончился быстрее, чем хотелось. Столица встретила нас настоящей зимней погодой. У меня началась акклиматизация, и я свалилась на пару дней. Лежала в кровати, где только пухляш мог вытащить меня от столь неприятных хандры. Когда я акклималась в Владимире-Горохове. Летим к маме. Моей маме Ох, не обрадуется она новости о свадьбе. Не обрадуется. Хотя она вообще бывала хоть в чём-то довольна. Родной город встретил сильнейшим снегопадом, и до дома пришлось добираться на такси. Куталась в шубу, в которую заставил меня одеться мой муж, и постепенно понимала, что он прав. Ветра родного города были слишком промёрзлыми. Мама встретила радостной улыбкой и вкусной едой. Ох, Света, ты в шубе. Не ожидала, что ты оденешься как светская львица, рассмеялась она, а затем резко замолчала, так как увидела следом зашедшего мужчину. Я не стала предупреждать её о знакомстве, потому что прекрасно понимала, что она вынесет мне мозги на расстоянии. Лучше уж я послушаю её тираду лично. Свет, а ты не хочешь мне ничего объяснить? наprisла она. Сюрприз, глупо улыбнулась, разведя руки в стороны. Просто ты же прекрасный, знаешь, что я не люблю знакомиться с мужчинами, с которыми ты сама мало знакома. Встречаться меньше года, но это же не серьёзно. В прошлом году у тебя ещё никого не было, насколько я помню, поморщилась она. Начинала оседать под её напором. Тем более, она наконец-то разглядела мой наряд и прожигала его, не рискуя раскритиковать в пух и прах при постороннем мужчине. Всё меняется. На помощь пришёл Владимир. Здравствуйте, мама. Он расплылся в улыбке, а я светин муж. По-моему, мама чуть не грохнулась в обморок от такого заявления. Дальнейшее общение прошло без поножовщины. Мама вновь стала добродушной и гостеприимной хозяйкой. Вова умудрился уболтать женщину и вскоре перетянул ее на свою сторону. Вечером она даже тяжело вздохнув и спив дорогого вина, захваченного Вовой, как раз на этот случай призналась. Эх, мне пора наконец-то осознать, что моя Светик выросла. И теперь у неё есть собственное мнение, отличное от моего. А затем не отправила Вову в отель, а уложила его со мной в одну комнату. От такого даже я офигела. Хотя с другой стороны, вот что делает сила штампов в паспорте со старшим поколением. Вова неоднократно ткнул в ей в графу семейное положение, как в моём паспорте, так и в своём. И все сомнения о свадьбе, о серьёзности наших отношений мгновенно исчезли. Как будто штамп что-то меняет. Более того, хитрец утащил маму через день на самолёте в столицу, чтобы мы встретились огромной семьёй за одним столом. И мы действительно знатно отметили в ресторане наш праздник. Глеб, конечно, морщился при виде меня, но Татьяна была готова чуть ли не расцеловать мою скромную персону. Какая ирония. Меня обожали как его бывшая, так и нынешняя. Это ж каким идиотом нужно было быть. Мой свадебный букет, подаренный моим теперь уже мужем, состоял из четырёх белых роз и одной красной. Вова не забыл своё обещание, подчеркнув мою исключительность для него. Я была единственной, и это сводило с ума. Кстати, Вова пообещал, что мы в скором времени закатим ещё одну вечеринку, но уже с друзьями, и никто не останется без внимания. А такая свадьба. Мне даже понравилось.